В месте, где много воды, даже если бы он не мог победить своего противника, он определенно не проиграл бы. Рюми Кава, Морозитель, всегда был уверен в этом, но сейчас он пробежал через парк Хейва на море и парк зима где было очень большое озеро, и продолжил бежать на восток. Это не потому, что он так боялся икса, рубина, охотящегося на рубиновые глаза со способностью создавать насекомых. Эта способность, безусловно, была сложной для борьбы, Но Микава мог бы справиться с ней, если бы у него был большой источник воды, и, возможно, что его бомба из бутылки с водой уже лишила другого Рубина возможности преследовать его с самого начала. Тем не менее, напряженное беспокойство в его желудке не на йоту не ослабло. Возможно, это было не из-за Икса, а из-за того, что он все еще не знал, почему этот человек появился. Он мог бы просто дождаться, пока Икс догонит его, чтобы сразиться с другим Рубином и победить... Но были и другие потенциальные проблемы, о которых стоило беспокоиться. Если Синдикат или даже сама Растворитель решили избавиться от Микавы и послали за ним убийцу, ситуация была очень серьезной. Синдикат дал Микаве имя, дом и средства к существованию, и теперь все это будет отрезано. Еще более тревожным было то, что даже если Микава победит Икса, рано или поздно появится другой нападающий. Растворитель может даже сама прийти, чтобы уничтожить Микаву. «Что мне делать?» Нет, чего я хочу? Его разум все еще был полон паники и замешательства. Когда Микава пересек канал по новому мосту Хейва и вошел в такой один Чинома. если он продолжит бежать, то выйдет на скоростную магистраль Ванган, затем сможет пересечь ее до железнодорожного депо ДЖР, затем Ой, фута. Ну ладно, неожиданно подумал Микава. Если для него не останется время умереть, он умрет и все. Жаль, что он не сможет осуществить свою мечту о Снежной Земле, но без синдиката, без помощи растворителя, его бы уже убили черные охотники. Кроме того, поскольку он уже убил так много невинных людей, было бы смешно, если бы Микава внезапно запаниковал, когда настала бы его очередь. Но, по крайней мере, он хотел выбрать, где он умрет. Он хотел войти в вечный сон в том холодном и тихом месте вместе с ОО. Достав свой смартфон, который он держал в кармане куртки, Микава решительно открыл приложение телефона поскольку растворитель была, вероятно, единственным человеком, которым он когда-либо позвонил бы на этом телефоне, имело бы смысл сделать ярлык непосредственно на ее номер на домашнем экране, но тогда ее информация легко могла бы быть скомпрометирована, если бы телефон попал в руки врага. Вместо этого он использовал специальное приложение, которое не оставляло истории звонков, и быстро ввел номер, который запомнил. Конечно, все еще возможно, что кто-то мог бы получить доступ к записям звонков через операторскую компанию, Но, по крайней мере, это дало бы им немного времени в этой ситуации. Думая, будет ли этот звонок последним, Микава слушал звонящий тон. После трех звонков другая сторона ответила. Это я. Ее голос звучал так же, как всегда. Микава собрался с духом и перешел к делу. Это Микава. На меня напали в моей квартире. На другом конце провода раздался резкий вздох. А обладатель третьего глаза? Ты ранен мальчик. Он слышал нотки удивления и беспокойства под ее спокойным тоном, но если это была актерская игра, никого не мог бы сказать наверняка. Все, что он мог сделать, это передать ей факты. Я не ранен, но мне пришлось использовать бомбу из бутылки с водой, чтобы сбежать. Так что, вероятно, это вызвало большой ажиотаж полиция могла уже прибыть. Это не имеет значения. Прямо сейчас ты должен сосредоточиться на том, чтобы уйти от черных охотников. По этому поводу. Микава вспомнил жуткую фигуру рубинового глаза в красном пальце, когда заговорил. «Меня атаковал обладатель красного третьего глаза, а не черного. У меня нет никаких сомнений, я не почувствовал запаха даже когда он использовал свою способность. Это, вероятно, тот же человек, который убил агента в сил самообороны на Кейхидзима». «Икс? Почему этот человек появился у твоего дома?» Шок в голосе растворителя явно звучал искренне для Микавы, когда она заговорила быстрее. «Если была утечка информации из синдиката, безопасные дома тоже будут опасны. Не приближайся к ним. Я заберу тебя в другом месте. Где ты сейчас?» Это был момент истины. Микава закрыл глаза на мгновение, пока бежал, затем заговорил. «Я направляюсь к месту, где ты нашла меня прошлой ночью. Поняла. Встретимся там. Я буду через 30... Нет, 25 минут. Хорошо. Враг может быть где угодно сейчас, так что, пожалуйста, веди осторожно». После завершения звонка Микава глубоко вздохнул. Если растворитель прибудет, чтобы убить Микава, вместо того, чтобы спасти его, он не планировал больше бежать. Он будет сопротивляться, конечно, будет бороться за всех сил с намерением убить. Но если он все равно проиграет, он попросит, чтобы ему позволили замерзнуть на смерть в холодильном складе, а не быть растворенным. Она казалась тем типом женщины, которая, по крайней мере, выслушает последнее прошение своего бывшего ученика. Пройдя через обширный контейнерный двор и железнодорожный путь Такаида, Микава вошел в складской район Оуэфута. Из-за праздников здесь не было ни машин, ни людей, Микава время от времени оглядывался, но признаков того, что кто-то следит за ним, не было. Микава свернул налево, продолжая бежать по темной дороге. Примерно в то время, когда до него начал доноситься запах прилива, перед его глазами появился знакомый квадратный силуэт. Старый холодильный склад, построенный несколько десятилетий назад. Он был там раньше сегодня, но ночью это место казалось совершенно другим. Не как коммерческий объект, который все еще используется. Ночью оно было таким же заброшенным, как могила. С этой нетипичной мыслью Микава пересек грузовой двор и направился к стороне склада. На заросшую вядшими растениями парковки не было машин. Растворитель сказала, что прибудет через 25 минут, но если она ехала, чтобы убить его, то, вероятно, прибудет раньше. Подойдя к водяному крану на стене склада, Микава открыл его, затем дунул на стоковую область, чтобы заморозить, так что вода растеклась черной лужей по асфальту. Микава подавил желание войти в холодильный склад с ключом в левом кармане. Технически было бы легче сражаться внутри, но он не хотел, чтобы столб, в котором находилось ОО, оказался в перекрестном огне от растворителей и растаял. Это было единственное, что он отказывался допустить. Но даже снаружи он все еще мог держаться, если у него было достаточно воды. Микава зачерпнул немного ледяной воды, хлынувшей из крана. Затем он аккуратно дунул на небольшую лужу в своих руках. Комок становился больше понемногу, пока он не убрал руку, когда он был около 10 сантиметров в диаметре. В его ладони осталась прозрачная сфера льда. А Для того, чтобы использовать свою способность для контроля за застыванием воды и сделать идеальную сферу, потребовалось немало тренировок и он устранил как можно больше примесей водопроводной воды, таких как минералы и хлор, так что получившийся шар льда был твердо а легко. Микава продолжил производить больше таких шаров, раскатывая их по различным частям парковки, пока лужа постепенно расползалась по ней. Поскольку асфальт был темно-черным, а ледяные шары были абсолютно прозрачными, их трудно было отличить от отражённого света на поверхности воды, даже для Микавы. Чтобы завершить свои приготовления, он сделал еще три, спрятав по одному в каждом кармане своей куртки один в левой руке. Согласно дешевым кварцевым часам на его левой руке, до предполагаемого времени прибытия растворителя оставалось еще 15 минут, она могла появиться в любой момент. В парковку было два входа, один через грузовой двор впереди и общий входной ворота сзади. Растворитель, вероятно, использует задний вход. Микава стоял в центре лужи и повернулся в ту сторону, Холодная вода пропитала его кроссовки, но он не обращал на это внимания. Несмотря на напряжённую ситуацию, разум Микавы был странно спокоен. Самолет пролетел почти пугающе низко на пути к посадке в аэропорту Ханада, используя новый маршрут, который начал действовать в прошлом году в связи с Олимпийскими играми в Токио. Громкий рёв не нарушил душевного состояния Микавы, но на мгновение он заглушил все остальные звуки вокруг него. Поэтому на этот раз, именно потому что Микава сосредоточил все свои чувства, Он заметил это не случайно. Смешанный с рёвом самолета, невероятно слабый звук ветра за его головой. Микава инстинктивно пригнулся, и летящий объект пронёсся над его шеей на высокой скорости, точно так же, как когда на него напали у входа в его квартиру. Когда объект пронесся мимо, затем резко повернулся обратно к нему, Микава изо всех сил пнула воду у своих ног в его сторону, затем послал резкий, но тихий выдох в сторону водяных брызг, Вместо того, чтобы замерзнуть, капли воды были переохлаждены и замерзли на летящем объекте при контакте с ним, наконец закрыв его в толстом слое льда. Камак льда с пляском упал в лужу у ног Микавы, и он раздавил его под своим кроссовком, прежде чем быстро обернуться. У входа на парковку у края грузового двора притаился одиночный силуэт. Свет далекого уличного фонаря осветил длинное темно красное пальто с матовой текстурой. Перчатки человека были того же цвета, И на ногах были длинные сапоги. И снова большой капюшон скрывал лицо в полной темноте. Микава снова понюхал воздух. Как он ожидал, не было ни следа химического запаха, который дают способности черного в этом не было сомнений. Это был рубиновый глаз в красном пальто, который напал на него дома. Но как враг нашел его здесь, когда он был так уверен, что сбросил всех хвосты? Ответ был очевиден. Мозг Микава отказывался принять его некоторое время, но он не мог отрицать факты, находящиеся прямо перед его глазами. Растворитель должна была отправить этого охотника на Рубинов за ним. Сразу после звонка от Микава она связалась и отправила Икса на это место, он не мог придумать другого объяснения. Другими словами, Микава был отброшен исполнительницей синдиката, его наставником, его бывшим мастером, который угощал его окномияки. Микава немного удивился тем, какие шок и отчаяние он почувствовал, потому что они оба были убийственными Рубиновыми глазами, И он был полностью готов попытаться убить ее ранее этим вечером, если бы она попыталась растопить лед ОО, или так он думал. И все же, если бы он не мог избежать борьбы, то предпочел бы, чтобы его противником была сама его мастер. У Микавы не было намерения быть стертым как простая задача Рубиновым глазом, чье имя и лицо он даже не знал. Это был второй раз, когда он уклонился от атаки икса, которая должна была быть смертельной, если бы это была попытка убийства, Но враг не показывал никаких признаков потрясения. Длинные сапоги рубинового глаза плескались в луже, в которой стоял Микава, когда он, не раздумывая, пересяг парковку по направлению к нему. Если бы этот человек работал на растворителе, она бы, конечно, раскрыла способность Микавы. Поскольку он не избегал воды, то либо был невероятно уверен в своей способности, либо просто обеспечен. В любом случае, если Микава собирался сражаться, у него не было намерения сдерживаться. Микава поменял ледяной шар в своей левой руки на правую, затем бросил его в левую сторону врага. расстояние между ними было около 24 метров это было дальше чем перед домом микавы но ледяной шар был намного быстрее и его легче контролировать чем бутылку с водой. как и планировал микава другой рубин попытался двинуться вправо чтобы избежать шара в этом направлении лежал еще один ледяной шар который микава закатил, сосредоточившись на обоих сразу, Микава выдохнул длинный широкий выдох. Он не просто растопил ледяные шары. Вместо этого он оставил внешнюю оболочку толщиной менее сантиметра и мгновенно нагрел внутренность до пара. Мысль, которую выпустил Микава с полной мощью, невидимая энергия, которую синдикат называл «седьмой силой», яростно встряхнула молекулы воды внутри льда, превращая их в пар под высоким давлением и высокой температурой. Огромное количество давления было слишком сильным для хрупкой внешней оболочки ледяного шара — и она продержалась лишь доль мгновения, прежде чем взорваться с высоким звуком. Ледяная оболочка разбилась на бесчисленные острые осколки, летящие в атакующее в красном пальто слева и справа. Остальные ледяные пули в основном взлетели вверх к небу, но некоторые ударились обог склада, а некоторые даже полетели в сторону кавы. Он превратил их обратно в воду быстрым выдохом, ловя их на своей куртки. Эта ледяная граната пробила даже специальные боевые костюмы высокотехнологичного СВД, Нанеся серьезные ранения Дивайдеру, так что никакая обычная купленная в магазине куртка не могла бы защитить от нее. Дорогой Рубин, вероятно, получил много повреждений. Однако его наставник учил его не ослаблять бдительность в такие моменты. Даже если враг упал, нужно продолжать атаковать безжалостно, пока третий глаз не покинет их тела. До тех пор нельзя считать, что победил. Микава послал резкий выдох в сторону лужа у ног шатающегося икса. Лужа глубиной почти 5 сантиметров замерзла на радиусе 2 метров, захватывая ноги врага. Рубиновый глаз не смог бы двигаться теперь, не сняв сапоги. Микава достал еще один ледяной шар из правого кармана и прицелился. На этот раз он бросил бы его прямо в капюшон, скрывающий лицо рубина. Если ледяная граната взорвется прямо перед лицом, осколки пробьют череп и врежутся прямо в мозг. Ни один человек не мог бы выжить, даже рубин или джет. Микава начал бросать изо всех сил. Но когда он это делал, его глаза расширились на мгновение. Мерцая в далеком уличном фонаре, бесчисленные осколки льда осыпались со всего тела икса. Это были ледяные пули, которые вонзились в ткань пальто. Казалось, что ни одна из них не пробилась сквозь. Микава был шокирован, но не позволил этому сломать его позу. Вместо этого он мгновенно переместил свой прицел ниже. Растворитель инструктировал его усовершенствовать свои самые сильные оружия до предела поэтому он практиковался в броске во множестве парков в ближайшей зоне на восстановленной земле. Человек, который, по-видимому, был тренером местной команды по бейсболу, даже сказал ему, что он достаточно хорош, чтобы попасть в команду. Не было никакой возможности, чтобы Икс смог уклониться от низкого фастбола Микавы, даже пригнувшись. Это не было бы так опасно, как прямое попадание в лицо, но если бы Микава взорвал ледяную гранату прямо в тот момент, когда она ударила бы по его противнику, он все равно смог бы нанести смертельные ранения.